Костас. Но и денек выдался. Самый несуразный за все моё сиденье. «Вашему сиденью наше почтенье», как говорил двоюродный дед, когда заставал меня с книжкой в туалете. «Утром меня вызвали к следователю и бросили там одного, без охраны». Я просидел в кабинете около часа и выпил всю затхлую воду из графина. «Долго ждали?» — спросил Пруэнсов, встрехивая пальто. Брызги от него летели, как от лохматой собаки, пришедшей с дождя. Я молча покачал головой. С тех пор, как он сунул тавромахию в ящик стола, смахнул не глядя, будто квитанцию из прачечной, меня не вызывали на допросы. Следователь повесил пальто, подошел к столу и открыл папку с делом. «Вашу игрушку антиквара познал, Но есть одна загвоздка. Камеры отключились вместе с сигнализацией, так что вас никто не видел. А охранник утверждает, что грабителей было четверо». «Видел, не видел. Уверен, что отпечатки пальцев у вас совпали. Основным доказательством служит украденная вещь, и она вам предоставлена». «Согласен». Он весело потёр руки. «Итак, вы подписали признание, после чего следствие получило ценный предмет и произвело опознание улики с помощью антиквара. После некоторых колебаний он признал, что вещь принадлежит ему, по каковому поводу заведено дело в отделе криминальной полиции города Сизимбры. Отсюда следует, что ваше дело будет подвергнуто пересмотру, поскольку у вас появилось в некотором роде алиби». «Пересмотр? Это значит, что меня отпустят домой под залог?» следователь молча сжал повернутый к лицу кулаки и поднял руки вверх наморщив лоб в этом жесте мне померещилось некое усталое торжество в некотором роде алиби повторил он я мог бы расколоть его одним ударом оно держится на кусочке слоновой кости заметьте вы не в состоянии указать где находится все остальное а всего остального там ВОЗ и маленькая тележка, судя по списку, предъявленному страховщиками. Но в свете последних событий все это уже не имеет смысла. Не имеет смысла? Пруэнсо поглядел мне в лицо и широко улыбнулся. Этой улыбки я у него не знал. Такая улыбка бывает у квартирных маклеров, когда они знают, что потолок протекает, а в чулане завелась плесень. Я успел подумать, что прежняя ухмылка нравилась мне больше, Но тут Пруэнс сделал нечто невозможное. Он открыл шкаф, вытащил оттуда початую бутылку самбуки и две рюмки, наполнил обе доверху и со стуком поставил бутылку на стол. «Выпейте за печальную участь убийцы. Его ожидает 15 лет тюрьмы, а вас лишь 4 года за ограбление. Если будете примерным мальчиком, выйдете на год раньше». «Печальную участь кого?» Убийца господина Раубы. Жаль, что вы не читаете газет. Вчера мы задержали человека, которого подозревали уже несколько недель. Утром он был подвергнут допросу, подписал признание и отправился под конвоем в центральную тюрьму. «Несколько недель?» — повторил я за ним. «Вы подозревали его несколько недель. У вас был еще один подозреваемый. Кто он?» «Почему я об этом не знал?» «Он немного похож на вас». Следователь подвинул ко мне рюмку, будто шахматную фигуру. «В тюрьме люди становятся похожими, они густо пахнут отчаянием. Это как запах свежего хлеба, его ни с чем не спутаешь. Вам приходилось проходить мимо пекарни ранним утром?» «Я живу возле пекарни», — машинально ответил я. «Вы пейте, пейте, чего уж теперь?» Пруэнсо снова улыбнулся, и я выпил самбуку залпом. Дождь мерно стучал по жестяному подоконнику. Четыре года за осколки Ромахии. Четыре чумазых чертовых года. Не волнуйтесь, вы останетесь с нами до суда. Было бы нечестно отослать вас в центральную тюрьму, где вас за неделю превратят в мешок костей, да еще и замуж выдадут. С вашей-то внешностью. Язык у меня распух и стал будто войлочный. Я знал, что надо принять позу кучера, держать спину прямо, свесить руки, выпить живот, освободить диафрагму. Но то, что я услышал, не давало мне выпрямиться, и кашель рвался наружу, утробный, будто рычание. «Эка вас разбирает!» Проенса допил свою рюмку и облизнулся. «Пока суд до дела, я распоряжусь, чтобы вам ослабили режим!» «Сможете заказывать еду. Ну, идите в камеру. Пишите вашу летопись». Я вышел из кабинета, провожаемый шумом дождя. Охранник пошел за мной, насвистывая. Вместо униформы на нем были потертые джинсы и свитер. За ухом задиристо торчала сигарета без фильтра. «Совсем распустились», — подумал я, прислонившись к стене, чтобы отдышаться, и глядя на его веселое толстое лицо. «Не тюрьма, а какая-то Авенида да Либердад». Когда тетка умерла, Агна уехала в Акбаджу. Ходили слухи, что она нашла себе кого-то в тамошней миссии, но когда в прошлом году сестра явилась в Лиссабон с ребенком, вечно спящим, будто король жемайтов в горе, я не стал ее расспрашивать. Агна бродила по дому, смутно улыбалась и не вспоминала о нашей ссоре хотя поссорились мы крепко в день теткиных похорон. Когда нотариус Кардосу прочитал бумагу, сестра отшвырнула стул и вышла, а в комнате стало так тихо, как будто он сказал, что завтра начнется война или, прости господи, чума. «Русская классика. Пожилые помещицы часто завещали имение с мозливым лакеем», сказала Агна, когда гости ушли, и тогда я ее ударил. Это была первая женщина, которую я ударил, и не могу обещать, что последняя, ведь я не испытал угрызений совести. Лютая Веленская рация углядела из ее глаз, сырое, неистребимое чванство заречной слободы. «Хорошо, что я тебе не сестра», — сказала Агна, потирая щеку. «Подавись своим наследством, чтоб оно сгорело!» Написал это и вспомнил, что однажды уже слышал это. «Не сестра». Под персидским ковром, накинутым на крышку безендорфера, Когда Агна поцеловала меня в первый раз, я отшатнулся и со всего маху навалился на педаль. Послышался хриплый собачий вздох. В глубине рояля что-то укоризненно загудело. «Не бойся, я тебе не сестра», — прошептала Агна. «Я тебе седьмая вода на киселе. Нам все, что угодно можно делать». Делать Сагны все, что угодно я не хотел. Однако она была условием этого дома. Я слушал ее шепот, думая о ящичках комодов, похожих на пчелиные соты, и витражных дверцах секретеров в кабинете хозяина. Полагаю, что не я один так поступал. Молодая жена Фабио наверняка думала о том же самом, когда закрывала глаза и позволяла мужу делать с собой все, что он хотел. Она думала о ленивых завтраках на залитой солнцем террасе, о золотистом столбе пыли на чердаке, о стрекозах, обнимающих виноградные ягоды. Она думала о дюжинах Кинта-Дуновал в винном погребе и рассохшихся шкафах, набитых столовым серебром. И еще она думала о Зеппо. Похоже, она только и делала, что думала о Зеппо. Я так и не понял, куда он потом подевался, этот испанец. Не уехал же он на остров Армона таможенником, чтобы не видеть людей, а видеть только морских звезд, умирающих к вечеру на песке. В Тартуской гостинице она говорила о нем безумолку, но я нарочно слушал в вполуха и делал вид, что мне все безразлично. «Никогда не задавай им вопросов о прежних любовниках. Убей любопытство». «Иначе прожорливое тело твоей любви будет обнажено». Утром за стеной бубнили, но почти не слышно и как-то слишком монотонно. Я подвинул стул к окну и посмотрел вниз, во двор. На паркинге не было ни одной машины. Лужи на асфальте сливались с утренней мглой, но Света было довольно, чтобы читать. Я слез со стула, взял преследователя и открыл заложенную носком страницу. Носок служил закладкой, потому что второй я потерял, пытаясь постирать его над раковиной, упустил в журчащую дыру. Кувшин с водой давно показал дно, а нового никто не принес. Завтрака тоже не было, но у меня под матрасом нашлись сухари. За стеной заговорили громче и более отчетливо. Мне показалось, я разобрал слово «щуварада» — Все равно не хочу я твоего бога», «А если он и взаправду стоит по ту сторону двери, то будь он проклят!» — сказала книга. «Скоро я сам окажусь по ту сторону двери», — думал я, сидя на стуле посреди камеры, в том месте, куда обычно падает солнечный луч. «Пощады не будет, ведь награбленное я вернуть не могу». Я признался в том, чего не делал, чтобы избежать наказания за то, чего не совершал. «Ловко придуман, шановное панство» через полчаса солнце выкатилось из туч похожих на черные грозди изабеллы и согрело мне лицо нечего и стараться искать ключи чтобы открыть дверь надо вышибить ее ногами вот и все прочел я перевернув страницу я посмотрел на дверь солнце лежало на моих губах как горячий сургуч позеленевшая ручка блеснула в утреннем свете я подошел к двери прислушался потом отошел шага на два, повернулся спиной, легнул изо всей силы, потерял равновесие и чуть не врезался лбом в собственную лежанку. Правое колено, ушибленное в тот день, когда я ловил яблоки, заныло. Пришлось сесть на скамью и вытянуть ногу. Какое-то время я смотрел на дверь, вспоминая сбежавшего из тюрьмы Дилинчара с его коленовым пистолетом, вымазанным в гуталине. Ладно, дверь заперта. Но шум-то я произвел немалый почему никто не пришел проверить в чем дело в прошлый раз когда я стучал по железу кулаком все было иначе сразу прибежали и сразу заорали я встал подошел к двери и повернул круглую ручку раз с ясным и сытным щелчком и два потом я толкнул дверь и вышел железная щеколда была выдвинута из петель и болталась на цепи будто опущенная вдоль тела рука Дверь соседней камеры была приоткрыта, оттуда слышались голоса. Я вошел не думая. Там было пусто. На полу стояли козлы, заляпанные известью, и ящики, от которых шел запах луковой шелухи. На стене белел старомодный корпус радиоточки, из него доносилась трескотня комментатора, прерываемая свистом болельщиков. Потом я медленно прошел по коридору до окна, в которое всегда заглядывал по дороге на допрос. Окно выходило на задний двор, где росла жакаранда, такая же расхристанная, как под моим балконом в Алфаме. Во дворе стояли двое мужчин. Один держал за руль свой велосипед, а второй, в кожаной куртке, курил сигарету, не обращая внимания на мелкий дождь, просвеченный солнцем. Я распахнул окно и свесился вниз. Тот, что с велосипедом, поднял голову и помахал мне рукой. «Закончили!» — крикнул он. «Завтра-то последний день у вас! Пора вывозить барахло!» Я не знал, что ему ответить, и закрыл окно. Потом я вернулся в свою камеру, взял компьютер, перекинул пальто через руку, как пассажир, выходящий из поезда, и вышел в коридор. Двери других камер были заперты, но я всем телом чувствовал, что за ними никого нет. Дойдя до бетонной лестницы, я подумал немного и вернулся уходя следует оставить весточку для тех кто придет сюда после меня о ки -э -э -э чекацу. на первый этаж меня водили по черной лестнице и теперь я впервые увидел парадную довольно грязную с святыми чугунными перилами в коридоре крепко пахло олифой на стуле белела мятая абола я повернул ручку два раза и вошел На столе у следователя лежало мое дело и стоял стакан с недопитым чаем, как будто мы расстались пару часов назад. Я положил компьютер на подоконник и посмотрел во двор. Парень с велосипедом ушел, а тот, что курил, еще стоял во дворе, с хозяйским видом разглядывая кирпичную стену. Усевшись за стол, я открыл серую папку со своим именем на обложке и увидел толстую стопку чистой бумаги. Сверху лежал листок с написанными от руки номерами телефонов. Я подвинул к себе телефон следователя, поднял трубку и набрал номер, стоящий в начале списка. "Пиццерия, товарищ", радостно сказал мальчишеский голос. Я положил трубку, встал и принялся открывать серые папки, стоявшие на полках стеллажа. Одна за другой они показывали свое пустое нутро. На всех обложках стоял чернильный штамп. Армазен, джи, диструбусон. От папок пахло гумиарабиком. Этот запах я люблю. Так пахло в нашей кухне, когда Юля разводила кометь в воде, чтобы подклеить в альбом фотографию. Я вывалил из папки на пол и потоптался на них. Сам не знаю зачем. Потом я стал обшаривать следовательский стол, с грохотом выдвигая ящики стола. «Где-то здесь должна быть Тавромахия. Не таскает же Бруэнса ее её с собой». В ящике стола оказались карандаши, пачка чипсов, комиксы про Человека-паука и брелок с перочинным ножом. Наконец, я выдвинул последний ящик, самый нижний, в котором Тавромахии тоже не было. Зато там были мои часы. «Победа», модель К-26, на сыромятном ремешке. Я надел часы на руку и почувствовал, что время пошло.